Не порочь лозы, не весты, непорочной виноградной. Над ханжою злой насмешкой насмехайся беспощадно. Кровь двух тысяч лицемеров ты пролей. В том нет греха. Но цыдя вино из хума не разлей струи отратных.